Караваев был румяный, негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось 30 лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник-попечитель спросил меня о Петре I. Я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием. О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуциковича и стихов Пушкина. Я на взрыв сказал эти стихи, Человечьи лица покатились вдруг в мои глаза, и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина. — Какая нация, — прошептал старик, — жидкие ваши. — В них дьявол сидит. И когда я замолчал, он сказал, — Хорошо, ступай, мой дружок. Я вышел из класса в коридор, и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня. Гимназический колокол висел неподалеку, под пролетом казенной лестницы. Сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон — Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение. Сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой мясистой барской спине и двинулся к старику. «Дети», — сказал он гимназистам, — Не трогайте этого мальчика. И положил жирную, нежную руку на мое плечо. Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс. Пышная звезда блеснула у него на груди. Ордена зазвенели у Ладскана. Большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом. А я побежал домой в лавку.